8. Такого столпотворения у восточных ворот Пенарина Эйген не видел никогда. Конные, пешие, чиновники и военные, купцы, рыбаки, девки. Вся эта разношерстная публика была озабочена тем же, чем и Эйген, а именно страстно желала попасть в столицу и притом сделать это как можно скорее. А для того, чтобы не дать этим чаяниям сбыться, у ворот была расквартирована сотня гвардейцев сиятельного князя. Они, по всему видно уже не первый день пробавлялись тем, что урезонивали недовольных, кичились своей значимостью, делали суровые и озабоченные лица, смотрели подорожные и вместо ответов на вопросы либо изысканно хамили, либо загадочно улыбались. Впрочем, Для таких, как Эгин, то есть для тех, кому свод равновесия дом родной, у восточных ворот был организован отдельный вход. Молодой сотник, мечтательно добавляющий себе на левое плечо лишнюю хризантему при мысли о важности исполняемой им службы, придирчиво разглядывал документы, удостоверяющие все, что только можно удостоверять при помощи чернил и бумаги. Желающих побеседовать с ним наедине было не меньше двух десятков. Промаявшись добрых три часа в ожидании досмотра, Эгин успел узнать все малоприятные подробности ожидающей его процедуры. Во-первых, в Пеннарин, в котором происходило что-то, о чем никто не имел представления, пускали только тех, кто есть в списках, доставленных к воротам от самого Гнора. Все остальные шли гулять по окрестностям, ожидая пока «времена переменятся». Во-вторых, преодоление всех прочих ворот было организовано точно так же. А в-третьих, тем, кто пытается проникнуть в пиннарин не через ворота, а как-либо иначе, сиятельный князь Хорт Окстамай пообещал импровизированное четвертование на месте преступления. Всем известно, что свежий тиран всегда исполняет свои обещания. Эген вынул свою подорожную. Что ж... Это будет занятный трюк. Сомнительное подорожная и сомнительный жетон. Хозяин подорожной наверняка внесен в эти загадочные списки, ведь недаром он сопровождал бородача эр судя по бумагам, исполнителя секретного задания самого Гнора. Но только что в этом проку, если после ночных трудов Эгена в его подорожной стоит имя Илонафа? Усталый и злой... Ээгин погладил пострадальческой морде своего жеребца третьего за третий день, как и предыдущие краденого. Может им еще и на жеребца нужно будет представить документы, что мол служит князю истине веры и правдой, а кличку имеет такую-то смеркалось. Без сна и отдыха, грязный и опустошенный, Он достиг пенарина на полдня раньше, чем требовал Лакха. И все это для того, чтобы внести свою лепту в процветание мировой бюрократии. Девятое. Э -э -э, «Иланаф. Арум опоры вещей», — отрекомендовался Эгин, сверляв взглядом сотника. «Вот, извольте видеть, моя подорожная». «Эгэ!» -э — -э. Сотник с бывалым видом принял документы. «Подорожная прошла без сучка, без задоринки. Разумеется, будь на месте Сотника кто-то из опоры Писаний, он даже в темноте распознал бы подмену. К счастью, Сотник был офицером князя, но не свода». «Эх, -э. что там дальше?» «Дальше внешняя секера», — уверенно сказал Эггин, сосредоточившись на левом зрачке сотника, и сорок отметин огня перекочевали в руки власть придержащего лентяя. Сложив руки на груди, Эгин с безучастным видом ждал, пока сотник натешится магической игрушкой, произведенной шатором в поистине сверхкороткие сроки. «Ждать пришлось долго». Поворачивая секиру то так, то эдак, сотник, похоже, не преследовал никаких целей, кроме эстетических. «М -м -м, «Покажи, что в сарноде», — неохотно подытожил он. «Каждый, кто внимательно прочтет мою подорожную, офицер, сможет убедиться в том, что я и мой сарнодд, «Освобождены от досмотра!» — с нажимом отвечал Эгин. «Пусть этот придурок почувствует разницу между офицерами свода и офицерами князя!» Сотник смутился, покраснел, но оттого показательно расхрабрился. «Значит, покажи еще раз подорожную. Что-то я там такого не припомню, дружок!» дружок С каких это пор офицеров свода величают словно дворовых шавок? Желваки на скулах Эдина хищно задвигались. Подорожная вновь оказалась у самого носа сотника. Долго, очень долго офицер рассматривал ее, то приближая к свету, то отдаляя, Все это время Эйген, пытавшийся понять, что же именно, снова насторожило офицера, пришел к выводу, что Сотник вдобавок ко всем своим достоинствам читает по слогам и был прав. «Все верно. Ожидайте». С этими словами Сотник удалился в соседнюю комнатенку, где покоились пресловутые списки допущенных в столицу в эти судьбоносные дни как выражался Гнор на первом листе списков. Разумеется, его возвращение Эгген ожидал с растущим нетерпением. 10. Иланав. Да. Арома поре вещей э то, «То ты и оно, что Арум!» «Не понял». «А тут понимать нечего. В списках есть Илонаф, Рахсаван, опоры вещей, а Арум — это уж, извините. Посмотри в дополнительных списках. Очень внимательно посмотри, не то не сносить тебе головы. Смотрю». «Нету?» «Тогда слушай. Меня произвели в Арумы неделю назад. Сам знаешь, что это была за неделя. Наши люди в главной канцелярии не поспевают портить бумагу с записями о повышениях, понижениях, переводах, понял? Я-то понял, но... Никаких «но», дружок. Дай сюда разрешение на въезд и бывай. А то вон коллеги заждались. «Но...» Ты меня плохо слышишь? Хорошо, тогда бывай. «Дружок!» — все еще вертелось на языке Эгина, когда восточные ворота столицы захлопнулись за его спиной. Он был очень зол, и любой аром опоры вещей был бы зол на его месте. За стеной, по ту сторону, ревела скотина, хныкали дети и ожесточенно качали права все, кому не лень. Улицы были безлюдны. Эген шел медленно, ведя за повод совершенно убитого дорогой коня. Он все-таки успел, но это не самое важное. Самым важным было то, что убийца отраженных может преспокойно начинать жить своей жизнью. Ибо где еще селиться отраженным, кроме как в городе, куда можно пробраться только запасшись внешней секирой Арума? «Однако Иланаф парень не промах. И, и нашим свояк, и вашим кум. Везде свой человек», — Эйген сплюнул на зим. «Если бы в его голове сейчас не теснилась сотня рассуждений, куда более важных, чем вопрос о статусе Иланафа и его житейских политиках, он, пожалуй, нашел бы эти рассуждения забавными».